Глава 40. -я. «Должен же быть способ туда забраться!» Рауден ладонью заслонил глаза и разглядывал элантрийскую стену. Солнце уже давно встало и разогнало утренний туман, но тепла не принесло. Галадан нахмурился. «Не знаю, сил. Очень она высокая». «Ты забываешь, дружище, что эти стены строили не для того, чтобы держать жителей в заперти».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 А если страна падет в пламени имперской священной войны, дэрэйтские жрецы проследят, чтобы Элантрис разнесли по камешку. Принц пока не стал делиться опасениями с жителями общины, но хотел подготовиться к худшему. И если поместить на стену наблюдателей, то неприятель не подкрадется незамеченным, а вовремя получив предупреждение, элантрийцы попытаются скрыться. Один из трех мертвых городов вокруг Элантриса казался Раудену наиболее подходящим убежищем —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 Они не ушли далеко. Почти сразу после того, как Галладен указал на колонну, их нагнал посланец из общины. Он приближался быстрым шагом и издали замахал Раудену. «Лорд Дух!» — начал он, переводя дыхание. «Что случилось, Тенро?» — нахмурился принц. «В город привели новичками, лорд». Рауден кивнул. Он взял за правило встречать новичков лично. «Пойдем?» — обратился он к галдану «Стена никуда не денется», — согласился Галадан. Новичок оказался женщиной. Она сидела спиной к воротам, потянув к груди колени и спрятав голову в погребальной мантии. «Довольно скандальная девушка», — сказал Дэйш. Сегодня на площади дежурил он. После того, как жрецы затолкали ее в ворота, она кричала на них минут десять, потом швырнула корзинку в стену и с тех пор так и сидит. Рауден кивнул.